Я остановился и оглядел нижнюю часть книжной полки в поисках книги потяжелее, чтобы использовать ее как пресс и заложить фотографию между страницами. Там нашелся увесистый том чьих-то проповедей. Книга в моих руках неожиданно раскрылась сама. В следующую минуту я понял, почему. Часть страниц в середине ее... Была аккуратно вырезана. Я застыл, уставившись на книгу. Потом взглянул на титул. Книга была издана в 1840 году. Тут не могло быть никаких сомнений. Я смотрел на книгу, из страниц которой были составлены анонимные письма. Кто вырезал их? Но для начала это могла быть сама Эмили Бертон. Она была, вероятно, наиболее подходящей кандидатурой, или же это могла быть Патридж. Но были и другие возможности. Страницы мог вырезать некто, остававшийся один в этой комнате. Некий гость, например, сидевший здесь и ожидавший мисс Эмили. Или любой человек, пришедший по делу. Нет, не любой. Я заметила однажды, что служащего из банка, пришедшего ко мне, Патриш провела в маленький кабинет в задней части дома. Очевидно, это было здесь в обычае. Итак, гость. Некто с высоким положением. Мистер Пай, Айми Гриффитс, миссис Дан Калтроп. Развенил гонг, и я пошел обедать. Позже в гостиной я продемонстрировал свою находку Джоанне. Мы обсуждали ее с разных сторон. Потом я отнес книгу в полицейский участок. Там возликовали и похлопали меня по спине, выражая таким образом беспредельный восторг. Грейвза в тот момент не было, но был Нэш, и он тут же Грейвзу позвонил. Они собрались исследовать книгу на предмет наличия отпечатков пальцев, хотя Нэш особенно и не надеялся. Я мог бы и сразу сказать, что искать нечего. Там могли быть отпечатки лишь мои и Патридж, и ничьи больше, что прекрасно продемонстрировало бы добросовестность Патридж при вытирании пыли. Я спросил Нэша, как идут дела. — Сужаем круг поисков, мистер Бартон. Исключаем тех людей, которые не могли быть в том месте. — А, — сказал я, — и кто же остается? — Мисс Хинч. У нее вчера была назначена встреча с клиентом на дому. Тот дом расположен недалеко от дороги на Комб-Экр, а эта дорога идет мимо дома Симингтонов. Проходя мимо, она могла как миновать дом, так и войти в него. Недели раньше, в тот день, когда пришло анонимное письмо и миссис Симингтон покончила с собой, она последний день работала в конторе Симингтона. Мистер Симингтон сначала полагал, что она не выходила из помещения в тот день. У него весь день был сэр Генри Лашингтон, и они время от времени звонили мисс Хинч. Я, однако, выяснил, что она выходила между тремя и четырьмя. В конторе закончился запас дорогих марок, и она выходила, чтобы их купить. Мисс Хинч могла бы послать и рассыльного, но предпочла пойти сама, сказав, что у нее болит голова и ей нужно выйти на воздух. Она отсутствовала не слишком долго. Но достаточно долго. — Да, достаточно для того, чтобы быстро пройти в другой конец деревни, опустить письмо в ящик и поспешить обратно. Тем не менее, должен сказать, что я не нашел ни одного человека, кто видел бы ее неподалеку от дома Симингтонов. А ее должны были заметить. Могли заметить, а могли и не заметить. — Кто же еще в вашем списке? Нэш как-то странно смотрел перед собой. «Вы же понимаете, мы не можем исключить никого!»